В эту ночь Наталья Михайловна посидела. Последующая жизнь, как бесконечный, придавивший кошмар, от которого нет избавления, несущиеся из темноты хриплые вопли, протяжные крики, выстрелы. Первый муж Натальи Михайловны Путилов был расстрелян в Петрограде по делу лицеистов. Его друг и одноделец Сиверс Уцелевший тогда был приговорен к десяти годам лагеря и нашел смерть здесь, в двухстах метрах от нее, чуть ли не на ее глазах. Мешали ночь и деревья. И все равно она словно видела, как ведут его со связанными руками, ставят на краю ямы, наводят дуло. Я бы не выдержала, сошла бы с ума, покончила с собой. И если бы не отец Василий, потом и его расстреляли. Он ничего не боялся, служил по всем панихиды, а молитвы его и мне внушил в них опора. Заключенный батюшка нашел слова, поселившие в душе Натальи Михайловны, если не мир, то примиренность дал ей силу жить. Эту комнатку и ее хозяйку, добрейшую Александру Ивановну, я вспоминаю с грустной признательностью. то был воистину мирный приют среди опасного, ощетинившегося света. Домик в глубине тупичка с болотистой, заросшей травой, проезжей частью, крашенный с маленькими заставленными цветами оконцами, был погружен в тишину и пустынность. Когда-то потревожат их шаги редкого прохожего по узким мосткам. На запущенной усадьбе, кочки ее так и не поддались попыткам развести огород, росли невысокие березки. целая рощица, прибавлявшая уюта этому безмятежному уголку. В самом близком соседстве от нас жил дядя Алеша. Он часто заходил ко мне. Посидев в мягком кресле у окошка с березами, отойдя в умиротворяющие покойности низенькой, обставленной старомодными мебелями комнатки он говорил, что мне повезло с квартирой, как никому. А тут еще Александра Ивановна звала взять на кухне вскипевший самовар вносила перемытую посуду. Не было предела заботливости этой очень немолодой, хлопотливой женщины. Жила она с мужем, несколько тронутым умом инвалидом, и братом Семеном, угрюмым и молчаливым холостяком, чей бухгалтерский заработок был основным источником доходов семьи. Жили впроголодь, паек свой постоянно забирали вперед, и последнюю треть месяца вообще обходились без хлеба. С несчастным мужем ее случались припадки. Тогда он бушевал, грязно бронился, выкрикивая беззубым ртом похабные нелепости. И, боже мой, как терялась и пугалась бедная Александра Ивановна, как мучительно конфузилась, опасаясь, что я услышу возводимые им на нее бредовые гнусности. Но двери из теплых синей в мою комнату, тяжелая, обитая с двух сторон, отгораживала надежно от постороннего шума, и я мог, не слишком кривя душой, уверять ее, что решительно ничего не слышу. О домашних трудностях отношений, о затаенной неприязни больного к своему Шурину и деспотическом нраве состарившегося за конторским столом холостяка, как о вопиющей бедности обихода, знали только стены укромного дома. Никакой ссор из избы не выносился. Семен Иванович отправлялся на работу в тщательно отглаженной сорочке, носил отличную меховую шубу. Да и Александра Ивановна в темной юбке до революционного покроя, отделанной гарусом пелеринки и кружевном черном платке, выглядел на улице на старинный лад нарядный. Длинный же подол не позволял видеть разношенную, чиненную обувь. Вот только муж ее показывался в пальто с невыводимыми пятнами и облезлым воротником, но он выходил из дому лишь в лавку на углу, за хлебом. Александра Ивановна и дома, ходившая опрятно одетой, принаряжалась довольно часто. Она почти не пропускала церковных служб, навещала многочисленных знакомых, кому-то еще немощнее себя помогала. Иногда после длительных колебаний, переговоров с братом и даже консультацией со мной, отправлялась в Тарксин с какой-нибудь позолоченной солонкой, уцелевшей серебряной ложкой, тонким колечком, словом, с чем-нибудь из того рода драгоценностей какие в старое время скапливались и в самых скромных семьях горожан, ремесленников, мелких служащих и чиновников. На вырученные деньги покупались по заранее обговоренному плану продукты, какие подешевле и посущественнее, мука да подсолнечное масло, и гостиниц 200 граммов сахара или сливочного масла, предназначенных исключительно Семену Ивановичу. Александра Ивановна, быть может, и брала грех на душу, давала тайком мужу чем полакомиться, но сама и пробовать не смела. Характер у братца был тяжелый, и она всегда как бы несколько веселела, проводив его на службу, нервничала, когда близился час его возвращения. В некое время в городе открылась вольная продажа хлеба и других продуктов по высоким ценам. Значение денег поднялось. Верховодивший в доме, хотя и принадлежавшему зятю, Семен Иванович велел сестре объявить мне о повышении платы за комнату. Как нехотя! С какими проволочками приступала Александра Ивановна к смущавшему ее поручению. Она теряла нить разговора, ходила расстроенный, а под вечер окончательно... Падало духом, так и не набравшись его, чтобы передать мне требования брата, а он нудил, настаивал.